Обыск особых результатов не принес, да я на них и не надеялся. Прибыл посыльный от Астермана с подготовленными бумагами на выезд из страны. Я вручил их Азарио и Лакосте. «Господа, на все про все у вас 24 часа. Прошу уложиться в отведенное время, иначе вы будете отконвоированы силой. Честь имею. Я надел треуголку и откланялся». Вот и все. Еще одно дело завершено. Доложусь Белову и попрошусь пораньше домой». Спать хочется, слов нет. Но до чего же приятно осознание прекрасно выполненного дела? Какой камень свалился с наших с Иваном плеч? Были моменты, когда я впадал в отчаяние, но в итоге победа осталась за нами. Пусть и дорого обошлась. Внезапно прибывшие со мной преображенцы разбавились небольшим отрядом семёновцев. Вперед выступил моложавый поручик. «Господин Петр Елисеев, старший следователь СМЕРШ!» «Он самый!» гвардии Семёновского полка, поручик Костолевский. Прошу сдать вашу шпагу и следовать за мной. — Простите, поручик, что это значит? — удивился я. — Узнаете на месте, — пообещал поручик. — Но с какой стати я должен отдать вам шпагу? — Это арест? — Если да, я требую объяснить причины. Сие не арест, а исключительно меры предосторожности. Недоуменно покачав головой, я все же согласился отдать шпагу и сел вместе с офицером в темную карету с опущенными шторками. Внутри сидели еще двое – нижний чин того же Семеновского полка и мужчина в партикулярном платье. Присмотревшись, я опознал штатского. Это был незадачливый подельник пристреленного мной похитителя. Что-то везет мне на встречу с этой братьей. К тому же я регулярно прореживаю их ряды. Бо! Какая неожиданная встреча! воскликнул я. «Поручик, вы бы лучше арестовали этого субъекта. Прошлой ночью он участвовал в похищении человека. Подробности можете узнать в сыскном приказе». Поручик отвел взгляд в сторону, притворившись, будто не слышит. А лицо у бандита приобрело густой свекольный оттенок и что-то мне подсказало, что не от смущения. Ситуация окончательно разонравилась. «Поручик, не стоит прикидываться глухим. Мне очень странно видеть вас в компании преступника. «Где ваша гвардейская честь?» Костолевский повернул голову и с тщательно маскируемой яростью произнес. «Сударь, сейчас не время и не место обсуждать с вами вопросы чести. Я получил приказ и выполняю его. Как только все разъяснится, готов быть к вашим услугам, дабы не позволить вам очернять фамилию Костолевских. Вызываете меня на дуэль? Боюсь, я не смогу дать вам сатисфакцию, ибо не уверен, что согласен дуэлировать с теми, кто икшается со всякой дрянью». «Но я переменю свое мнение, если вы, поручик, после того, как отвезете меня, доставите этого краснорожьего мерзавца в сыскной приказ. Господин Черков будет вам премного благодарен». «Я подумаю над вашими словами», — сдержанно кивнул поручик. «В этот момент еще более раскрасневшийся бандит выбросил вперед правую руку, целясь в мой живот». Я успел заметить блеск лезвия и молниеносно среагировал, поскольку с самого начала видел в злодее угрозу и не упускал его из виду. Драться в тесном, узком пространстве кареты непросто. Это требует определенной сноровки. В отличие от противника, я ею обладал. Иван охотно передавал мне свои навыки, да и у меня кое-какой опыт имелся. Сначала заставил негодяя выпустить нож, выкрутив ему кисть. Потом заехал локтем в нос. Этого хватило, чтобы типчик даже думать забыл о сопротивлении. Теперь он лишь скулил по собачьи и размазывал кровавые сопли по лицу. Тут Костолевский опомнился, бросился мне на помощь. Вдвоем мы окончательно обездвижили убийцу, связав его офицерским шарфом. Четвертый попутчик солдат отцепинил, и польза от него была, как от козла молока. Поручик кликнул ближнего сопровождавшего нас Верхового и передал ему на попечение арестованного негодяя. Другой наш попутчик тоже покинул карету по распоряжению Костолевского. Ему было наказано отправиться в полковой двор и получить порцию палок за ненадлежащее преступное поведение. — Теперь вы видите, с кем связались? — поинтересовался я, когда в карете остались лишь мы вдвоем. Костолевский густо покраснел. — Приношу свои извинения и готов загладить вину. — Извинения принимаются. Рассчитываю на то, что прежний лед между нами растаял и вы поведаете, куда меня везете». Поручик, поразмыслив, решил. «Поскольку вы человек чести, я могу вам открыться. Я везу вас к Карлу Берону и действую по его приказу». Я хмыкнул. Брат фаворита перешел к решительным действиям. Очевидно, не просил мне Барбареллу. Понять бы теперь, какую потенциальную угрозу это несет. Никакой служебный долг не послужит оправданием, если затрагиваешь интересы влиятельных фигур». Нет гарантии, что Ушакову удастся меня отстоять, ведь цепочка прослеживается известная. Карл Берон – брат фаворита, то есть той самой ночной кукушки, что способна перекуковать любое здравомыслие. Какую бы пользу я ни приносил, сколько бы добра ни сделал во благо России, все это может оказаться перечеркнутым в любую секунду. Не скажу, что я боялся, однако мне было не по себе. В какой-то степени я даже в сердцах отругал себя за то, что связался с Барбареллой. «Да, у нас была связь, но не любовь. Я вообще сомневался, что смогу полюбить кого-то после смерти Наташи. Стараясь не выдать внутреннего волнения, я произнес. Простите, поручик, у меня к вам имеется еще один вопрос. Я готов ответить на него, если это не станет нарушением моего служебного долга. Вряд ли кто-то сможет вас укорить. Спрашивайте, господин Елисеев. Еще какие-то подробности вам известны?» Костолевский огорченно развел руками. Дескать, рад бы помочь, да нечем. Увы, сударь, с прискорбием вынужден сообщить, что особых подробностей не ведаю. Разве что мельком услышал несколько не самых лестных фраз, ваш адрес. И какой из сих фраз можно сделать вывод? Не самый лестный. Боюсь, что он вам не понравится. Говорите, я готов к любому исходу. По неведомой мне причине Берон держит на вас зло. Грозится сгноить в Сибири. Даже так? Ну, Сибирь – это еще ничего и там живут люди». Поручик усмехнулся. Нечасто можно встретить человека, который столь спокойно рассуждает о подобных вещах. Ничего удивительного. Я отношусь к тем, кто исповедует мудрую истину. От тюрьмы и от сумы не зарекайся». «Вы правы, сударь. Фортуна переменчива. Ее ветер не всегда дует в попутном направлении. Но что-то мне подсказывает, вы все равно окажетесь на должной высоте» но все же вознесите молитву Всевышнему, дабы исход стал для вас благоприятным. Я пока помолчу. Я поблагодарил поручика и действительно предался молитве, а потом снова погрузился в размышления.